Риша Кашапова в объятиях ворона Глава 1 Макондо насквозь пропитался летом. В воздухе витал запах душистых трав, разбавленный нотками солёной свежести, что доносилось с моря. И сам он был ласковым и тёплым, как мамины ладони. И такая стояла тишина, будто бы город притворялся далёкой горной деревушкой. Нарышали ее только перешептывание деревьев в пуще до жерчания воды в фонтане, расположенном на площади в жилых кварталах. Ингрид убегала сюда из шумного замка, чтобы отдохнуть от суеты и хлопот, и управляющий всегда оставлял для нее номер. В уютной комнатке с покойными летними вечерами она любила предаваться мечтаниям. Девушка закончила чтение и уселась на высокий стул около окна, облокатившись на подоконник, и жадно вдохнула. Какой же вкусный был воздух, его так и хотелось съесть. Вот бы убежать к морю, сидеть на каменистом берегу и слушать пение волн и крики чаек, любоваться закатом и разглядывать флаги далёких кораблей. Но отец запретил ей ходить туда одной. Где-то вдали послышалось конское ржание, и Ингрид вздрогнула. Ей тут же вспомнилась ее вишенка, любимая лошадь, рыжая, будто закатное солнце, с густой гривой и пышным хвостом. Она была легка и грациозна, вынослива и терпелива. А сколько полей и тропинок исходило вместе со своей леди, не счесть. Но однажды ее увидел один заезжий лорд и влюбился. Он предлагал за лошадь огромные деньги, и отец согласился, а дочери обещал купить новую. Ингрид на него долго сердилась, но все же смирилась с тем, что ее вишенка исчезла за огромным морем. Ингрид вздохнула, и грустные мысли тут же разлетелись, уступив место мечтам. Девятнадцать лет — самый подходящий для этого возраст. Девушка часто представляла, Как она влюбится в первый раз, её избранником обязательно станет сын какого-нибудь герцога или даже короля, молодой, красивый и, конечно, богатый. У него будут зелёные глаза и золотисто-рысые кудрявые волосы, и каждый день он будет катать её, свою дорогую Ингрид, на белоснежной лошади, и замуж она выйдет по своему желанию, а не по велению отца хотя здесь не было причин тревожиться он обещал, что никогда не будет решать за неё миледи незнакомый мужской голос заставил её вздрогнуть ингрид обернулась и заметила в проходе мужчину похоже она забыла запереть дверь вот растяпа широкие плечи неожиданного гостя казалось заняли почти всю комнату он улыбался И его белые зубы ярко выделялись на загорелом лице. Потёртые брюки, закатанные до колен, и выцветшая рубаха с короткими рукавами явно показывали, что работал он под открытым небом. Вы меня напугали, нахмурилась Ингрид. Вы кто? Простите, миледи. Меня зовут Энтони Браун, чуть поклонившись, ответил мужчина, и его длинные волосы, забранные в тугой хвост, Свесились из-за плеча. «Можно просто Тони. Я конюх». «О, Тони!» Ингрид облегченно выдохнула. «Рада знакомству. А куда делся наш старый конюх, Томми?» Мужчина пожал плечами. «Ну и боги с ним. Значит, теперь вы следите за нашими верными скакунами? Спешу выразить свою признательность». Девушка поднялась и, подобрав подол светло-синего платья, подошла к мужчине, звонко цокая на невысоких каблуках. Она остановилась совсем близко и с нескрываемым интересом разглядывала гостя. Заметив его смущение, не отвела взгляда. Наверное, дочери графа Ленерта Хансена позволяли смотреть даже неприлично долго. Многие считали её необычайно привлекательной. Прямой нос, чувственные губы, острые скулы, а уж глубокие глаза точно не могли оставить никого равнодушным. Они придавали ей наивность и очаровательность. Но никто бы даже не посмел подумать, что Ингрид лишь красивая кукла. У неё был сильный характер и завидное упрямство. Её отец, граф Хансен, владел замком на окраине и несколькими акрами земли. Основным его занятием и доходом Было разведение лошадей, а также редкая торговля с купцами из соседних городов. Кони графа Хансена были известными не только на острове, но даже в столице. Сам граф около десяти лет назад овдовел, но так и не женился вновь. У них с женой был один ребенок, прелестная Ингрид, воспитанием которой он и занялся вплотную, когда ее матери не стало. Он хотел вырастить из неё надёжную опору, передать ей все свои знания, умения и накопления, а также мечтал удачно выдать замуж. Поэтому Ингрид хорошо владела и конным искусством, и ведением хозяйства. Кроме того, она недурно вышивала, но это уже была заслуга сестры графа, леди Луизы Марии Хансен. Дятушка Мари, как её обычно называла Ингрид, Пыталась показать брату, что его дочь ещё и девушка, а не только наследница. Так что вас привело ко мне? улыбнулась Ингрид, пальщённая тень, что произвела впечатление на мужчину. Миледи, Тони снова поклонился. Граф Хансен приказал доставить вас в замок. У него какие-то важные новости. Внизу нас ждут лошади. Да? Что же могло случиться? Ну раз такое дело, пойдёмте. Не будем заставлять графа ждать. Ингрид подмигнула ему и направилась к выходу. Энтони отступил назад и, придержав дверь, подождал, пока девушка выйдет, а затем вышел сам. На первом этаже она положила на стол несколько монет за пользование комнатой. Вы очень любезны, леди Ингрид. Убирая золото в карман, приворковал управляющий сэр Морган. И щедры. Заходите к нам ещё. Непременно, улыбнулась она. У крыльца действительно топтались два скакуна: один белоснежный, другой же, наоборот, чёрный, словно уголь. "Какие красивые!" выдохнула Ингрид. "Я раньше не видела их в нашей конюшне". Она подошла к лошадям и положила ладони на тёплые морды, посмотрела в влажные тёмные глаза с пышными ресницами. Было в лошадях что-то манящее. Животные постояли спокойно пару минут, а потом нетерпеливо зафыркали и забили копытами по мостовой. Давайте прокатимся, а? Тони хитро прищурилась Ингрид. Давно я не была в седле. Конь ухватил поводья. Нас же ждут в замке. Мы недолго. Не будь таким занудным, Тони. Протянула Ингрид и так жалобно на него посмотрела, что он сдался. Ну, почему бы и нет? Ингрид даже захлопала от радости. Ваш скакун белый миледи, помочь седлать? Энтони Браун, подняв одну бровь, ответила Ингрид. Я с малых лет занимаюсь лошадьми, и уж, наверное, не хуже вашего знаю, как с ними обращаться. Она откинула на спину светлые волосы, Подхватила подол и с необычайной лёгкостью взлетела в седло. "Очень неплохо", присвистнул Тони и тоже вскочил на коня. "Ну, вперёд!" в один голос закричали наездники, и под ней в столпы пыли исчезли в пуще.